Глава 5. Из широкого окна во всю стену открывался вид на Манхэттен. Сменившийся ветер гнал тучи в сторону океана. На мгновение в просвете между ними полыхнул закат, залив алым крыши зданий и гигантскую стройку в прибрежной полосе. Капитан Бат Джессап невольно прикрыл глаза и отвернулся. Перед ним за столом сидели двое. Рассел Джефферсон Клейни, конгрессмен, почётный председатель совета директоров Мемори и Джо Бинелли, управляющий корпорацией. Дверь в зал заседаний совета приоткрылась, вошла секретарша со свежесваренным кофе на подносе. Пока она расставляла чашки, седовласый бат смотрел на клейни и удивлялся. Почему этот лысый старик, старше его почти на полтора десятка лет, так хорошо выглядит? Кожа на лице гладкая, есть едва заметные морщины у глаз, но скулы, череп. Поразительный эффект, словно покрыты лаком, блестят, как дорогие панели орехового дерева на стенах зала. Бак потёр щетинистый подбородок и перевёл взгляд на Беннелли. По сравнению с клеянием, тот просто развален, Рыхлый, заплывший жиром боров, растекшийся в кресле. Фигурой гораздо крупнее покойного Бэггинза. Шея скрывается за вторым подбородком. Обвислые щёки, заметная отдышка. Вцепился толстыми пальцами в край стола, будто его на скотобойню сейчас поведут. Нервничает. А конгрессмен напротив, собран. Глаза блестят, словно концы стальных игол. Вот-вот покажет зубы. Акула. Джесса почувствовал пристальный взгляд к Лени. Секретарша поинтересовалась, нужно ли что-нибудь ещё. Конгрессмен качнул головой и отпустил девушку. Сел в кресле прямо, положив ногу на ногу, сцепив пальцы на колени. Подтянутый, невозмутимый, готовый ко всему. Капитану не нравились оба. Он не знал, с кем из них предпочел бы беседовать, но сейчас не было выбора. Городской прокурор не выдал санкции на обыск штаб-квартиры «Мемория». Не нашлось оснований. Лишь сообщил о договоренности с боссами корпорации позволить людям Джесса осмотреть рабочее место Кэтлин Бейкер, где давно все почистила местная служба безопасности. Там ловить уже нечего. Бат был вне себя. Ему хотелось перевернуть здание вверх дном, изъять компьютеры и серверы, побывать в лабораториях, допросить сотрудников. Он был почти на все сто уверен, что за убийством девушки стоят дельцы из мемории. Ведь кто-то намеренно вышел на полицейские радиочастоты и вбросил информацию о том, что Фрэнк Шелби является главарем группы террористов, чем вел в заблуждение департамент и патрули. Кэтлин перед смертью успела отправить Шелби посылку. Тот, сбежав во время нападения на участок, скорее всего, хотели убрать именно его, успел в почтовое отделение первым. Если бы не звонок в полицию приятеля подозреваемого, Бат вообще мог не узнать про посылку. Но и те, кто напал на участок, заявились во всеоружии в центр Манхэттена, вслед за Шелги, устроили там очередную бойню. Трое патрульных убиты на месте, двое в тяжёлом состоянии. Погибли гражданские. Бенелли отхлебнул горячий кофе и поставил чашечку, оказавшуюся в его руке пластмассовой игрушкой, на блюдце. Прочистил горло, кашлянув в кулак. Клейни не шевельнулся, лишь глаза недовольно сверкнули. Но в остальном конгрессмен себя никак не проявил. «Ублюдки». Бат достал блокнот, щелкнул авторучкой. Из-за них погибли Эдвард Бэггинс и несколько полицейских. «Кто сейчас возглавляет службу безопасности корпорации?» — спросил он. «Джо Бинелли», — спокойно ответил Клейни. Временно исполняет обязанности, пока не подыщем подходящую кандидатуру. Вы, э, Капитан Джессоп, — напомнил Бат. Да, капитан. Может, хотите занять эту должность? Мэр у вас высокого мнения. Да, Джо? Бенелли снова кашлянул в кулак, раздув щеки, и кивнул. Издевается. Бат сделал пометку в блокноте. Мэра вспомнили, который два часа назад звонил ему и сообщил официальную версию происходящего. Ребята в департаменте пока они не знают, но через 6 часов новость напечатают в газетах, зальют в сети, покажут по ТВ, и тогда Баду придётся держать ответ перед людьми. Ублюдки. Мэр окончательно расслабил ягодицы и лёг под мемурию, получая удовольствие. Впрочем, не он один такой. Перед выездом в штаб-квартиру с Джессопом связались из Белого дома, обещали любую помощь, при этом дали понять, что беглого Шелби нужно разыскать в течение суток, не обязательно живым. Точнее, совсем мёртвым. Конченые ублюдки. Никто из них не вспомнил о погибших, и никто не сказал ни слова об убийцах и их числе. Чем занималась в компании Кэтлин Бейкер? Бат уставился на Бинелли. Тот растерянно взглянул на Клейни, и стало ясно, что почётный председатель совета директоров лишь на словах почётный. На самом деле он рулит всем. Управляющий, ширма и говорящая голова. На случай, если необходимо выступить ПТВ или сделать заявление для СМИ. «Научными разработками», — всё-таки ответил Бинелли. «Да уж, обтекаемая формулировка». Бат перевёл взгляд на Клейни. «Меня интересуют подробности». Конгрессмен отмалчиваться не стал. «Видите ли, капитан, корпорация обеспечивает не только гражданский рынок. Вам хорошо известна программа коррекции личности, стоящая на службе закона и успешно применяемая полицией штатов. Но есть вещи». Он подался вперёд, положив руки на стол. О которых многие не знают, не в курсе даже в Белом доме, но хорошо осведомлены в Пентагоне. Кэтлин Бейкер входила в число сотрудников, владеющих государственной тайной, укрепляющих мощь нашей страны, где и без того сложная политическая обстановка. А что творится на международной арене? Какое напряжение в Европе? Вы понимаете меня, капитан? Вполне. Ему не оставляют выбора. «Завтра утром, возможно, в обед, дело перейдёт к федералам, но прощать дельцам из корпорации смерть стольких людей нельзя, придётся начать тайное расследование». Бат покивал, поджав губы, и произнёс. «Господа, пока дело находится у меня, вынужден пригласить вас в участок для дачи показаний». Он взглянул на часы. «Завтра к 9 утра». «Как вам будет угодно, капитан?» С прежним спокойствием отозвался Клейни. «Наши адвокаты явятся к вам». Поднявшись, Бат спрятал блокнот и ручку в карман. Ему хотелось задать ещё один вопрос про Уильяма Боу, напарника покойной Кэтлин Бейкер. Но разговор о деле потерял всякий смысл, а до Боу было не дотянуться. Того ещё в обед поместили в одну из частных клиник где-то в Нью-Джерси. Диагноз Джессоп так и не выяснил. Какая-то острая инфекция. Детективы вернулись из клиники ни с чем, их туда просто не пустили. Пройдя через зал, капитан задержался у двери, почувствовав на себе пристальный взгляд Клейни. Он не стал оборачиваться, решительно толкнул дверь и вышел в приемную. Конгрессмен повернулся к Бинелли, и управляющий сгорбился, втянув голову в плечи. Джо Бинелли хорошо помнил этот тяжелый пристальный взгляд. Взгляд убийцы. Ему снова захотелось прочистить горло. Взяв дрожащими пальцами чашечку с кофе, он быстро влил напиток в свой большой с пухлыми губами рот. Язык и нёба обожгло, заклокотало в горле, и Беннелли не удержался, закашлялся. Его начало мутить, и тут он услышал жёсткий голос Клейни. «Зайдите, Диккенс!» Конгрессмен отпустил клавишу на аппарате селекторной связи и откинулся на спинку кресла. В стене слева от стола бесшумно отошла в сторону панели, в зале появился высокий блондин с холодными светлыми глазами. Бенелли передёрнул плечами, уставился в окно, морща нос. «Вы нашли его?» — поинтересовался Клейни у блондина. «Мы прослушиваем полицейские частоты», — начал докладывать тот. «Мой информатор в департаменте Джессопа выходит на связь каждые полчаса. Чтобы отработать окружение, Шелби, мне не хватает людей, сэр. У копов возможности шире, чем у нас. Думаю, как их использовать». Конгрессмен хлопнул ладонью по столу. Бенелли вздрогнул и быстро взглянул на блондина. Тот и брови не повел. Клейни и Диккенс, негласный начальник службы безопасности Мемории, могли посостязаться в хладнокровии. Разница заключалась лишь в том, что последний все-таки подчинялся Клейни и был обязан отчитываться перед ним за свои действия. «По-вашему, нам следует привлечь легавых?» Конгрессмен кивнул на дверь, за которой две минуты назад скрылся капитан. «Видимо, у них достаточно сил и средств, чтобы помочь нам». Он соединил ладони, поставив локти на стол, и ледяным тоном произнес. Вы следили за Бейкер, вы должны были установить все ее контакты и в первую очередь вычислить этого Шелби. Если полиция найдет его раньше и получит носитель, конгрессмен зло посмотрел на Бинелли. Почему ты молчишь, Джо? Язык проглотил. <кười> <кười> Управляющий облизал пересохшие губы и Сипло начал. «Рассел, мы... Диккенсу пришлось действовать в спешке». «Вы поторопились». Спокойствие и холодность исчезли с лица Клейни. Он был в ярости. «Убрали Кэтлин, не поставив меня в известность. Напали на участок, устроили пальбу на Манхэттене. И вот результат. Шелби разгуливает по городу без браслета и с носителем в кармане. Как вы собираетесь разыскать его?» Конгрессмен проткнул взглядом Диккенса, но у того на лице не дрогнул ни один мускул. «Кирк». Бенелли поспешил исправить ситуацию и повернулся к блондину. «Вы говорили, что носитель имеет особый разъём для подключения?» «Да, сэр», — кивнул Диккенс. «Информацию можно прочесть только с рабочего места Бейкер либо с вашего персонального терминала». «А полиция?» Беннели заёрзал в кресле, потянулся к чашке перед собой, но вспомнил, что она пуста, и положил сжатые кулаки на стол, чтобы не было заметно, как предательски дрожат пальцы. «Если носитель попадёт в руки копом, те смогут извлечь информацию». «Только в теории, сэр. Данные шифруются в монтированном устройстве кодировщиком, ключ в ячейках памяти сервера службы безопасности». Диккенс будто рапорт зачитывал на плацу. Взгляд его светлых глаз нисколько не изменился, был по-прежнему холоден. «Чтобы сделать перезапись и прочесть данные, необходим запрос удалённого пароля. Его могу ввести лишь я, сэр». «То есть?» — Клейни повернулся к Бинелли. «Шелби и полиция не смогут прочесть информацию». Управляющий затаил дыхание, следя за реакцией конгрессмена. Тот задумался на пару мгновений и приказал. «Ищите Шелби». Снизу вверх он посмотрел на Диккенса. «Завтра утром я встречаюсь с президентом. Послезавтра вместе с ним представляю миру вакцинацию. У вас осталось чуть больше суток». Клейни взмахнул рукой, Бенелли машинально кивнул. Блондин по-военному развернулся и направился к проёму в стене. Плащ и шапочка, купленная Фрэнком на выходе из метро у переселенца, пахли нафталином. Было ощущение, что вещи достали из сундука сегодня утром и достали их именно с целью продать. Фрэнк усмехнулся. «Дурацкое предположение, не об этом надо думать». Он потёр ладонями щёки, встряхнулся. «Нужен какой-то план. Необходимо решить, что делать дальше, где скоротать ночь». Прикрыв шапочкой уши, он поднял воротник и сунул руки в карманы, нащупав вправом плоско-увесистое устройство в металлическом корпусе. Фрэнк не был докой в компьютерах, но в том, что эту штуку подключают как раз к компьютеру, сомнений не было. Устройство сильно напоминало переносной жёсткий диск, по каким-то причинам заключённый в достаточно прочный, возможно, противоударный корпус. Зачем Кэтлин отправила диск именно ему? «Почему воспользовалась таким странным способом?» Он вспомнил мёртвую девушку на кровати в своей квартире, убитого боевиком старика управляющего из почтовой службы, женщину, которой в подземке прострелили голову, и остановился. Резко выдохнув, зажмурился, но не смог прогнать наваждение. Кэтлин смотрела на него остекленевшими глазами. Старик в почтовом отделении задыхался. Из раскрытого в предсмертных муках рта текла кровь, обезображенная пулей, искажённая болью лицо женщины в метро, застыла страшной маской. В ушах закудела, перед глазами поплыла. Фрэнк вырвал руки из карманов, развернувшись лицом к стене дома, схватился за камень. Его стошнило, сильно, с болью от спазмов в горле. Он сплюнул розовато-жёлтую слюну, утерся и глубоко задышал. Постояв минуту, медленно двинулся вдоль улицы. Дождь прекратился, но легче не стало. В Лицо дул холодный северный ветер. Он тащил тучи в противоположную от Гарлема сторону. Навстречу по тротуару спешили в подземку переселенцы. Обходили, приняв за пьяного, покачивающегося Фрэнка. Майк не соврал насчёт особого положения в городе. Обитатели резервации в Бронксе вынужденно покидали Манхэттен. Фрэнк покосился на часы. Вскоре улицы опустеют. На перекрёстке показалась патрульная машина. Он снова сунул руки в карманы и зашагал как можно увереннее, непринуждённо глядя по сторонам, расправил плечи. Полицейские проехали мимо, не обратив на него внимания. Как только машина свернула на поперечную улицу, Фрэнк перешёл на другую сторону, где было много прохожих. Миновал перекрёсток и встал в конец очереди на автобусной остановке, пока не представляя, зачем так поступает. До бесконечности кататься на автобусе не получится. Водители или пассажиры им заинтересуются, узнают и заявят в полицию. Очередь впереди зашевелилась. За размышлениями он не заметил, как подъехал автобус. Фрэнк поднялся в него последним, протянул в качестве платы за проезд пятидолларовую купюру. Водитель нисколько не удивился наличным и, даже не взглянув на пассажира, отсчитал сдачу. Близость Бронкса и толпы переселенцев, не имевших в электронных браслетах чипов для безналичных расчётов. С таким чипом достаточно провести рукой над сканером на входе в автобус, и с личного счёта спишется нужная сумма за билет. Были здесь делом привычным. Протиснувшись к ближайшему выходу, Фрэнк взялся за поручень над головой и уставился в тонированное окно автоматической двери. Автобус плавно набирал ход, двигатель едва слышно гудел в задней части салона, слегка подвывая, когда сменялись переключаемые передачи. Пшикала сжатым воздухом тормозная система. Надо что-то решать. Фрэнк потер висок, потрогал ссадину на подбородке и замер, провожая взглядом афишу на стене газетного киоска. До боксерского турнира на Кубок 59-й улице оставалась неделя. Сбоку от Фрэнка два темнокожих парня обменивались мнениями о прошлом турнире. Один оживлённо начал вспоминать, как некий рыжий Джек в финальной встрече на 22-й секунде отправил Руди Новака в нокаут. Фрэнк слушал вполуха и пытался сориентироваться. Он обернулся, тронул говорившего за рукав и спросил. «А до клуба Макс и Доггерти отсюда далеко?» Парни переглянулись. Один, похоже, был метис или индус, другой — афроамериканец. «Ты его знаешь?» Прищурился ментис-индус. «Да». Автобус затормозил слишком резко. Люди в салоне качнулись вперёд. В адрес водителя полетела пара недовольных возгласов. Фрэнку пришлось схватиться второй рукой за перекладину сбоку от лестницы, чтобы не упасть. «Выйдешь здесь?» Чернокожий парень, державшийся за плечо приятеля, указывал по ходу движения автобуса. «Пройдёшь два дома и свернёшь на север. Дальше примерно квартал». «Спасибо». Фрэнк отсалютовал, спускаясь к двери. Теперь вспомнил. Он улыбнулся, не скрывая радости. «Ты занимался у Макса?» Метис перегнулся через поручи, и тронул Фрэнка за плечо. «Мы с тобой примерно одного возраста. Я многих помню, а от «Нет, просто знакомы», — быстро ответил Фрэнка, поспешил на улицу, не дожидаясь, пока дверь откроется полностью. Жаль, не удалось расспросить про тренера побольше, узнать, работает ли клуб как прежде и участвуют ли воспитанники Макса в состязаниях. Автобус обогнал его, обдав напоследок едким грязно-серым облаком выхлопных газов. Фрэнк свернул за угол и быстро зашагал на запад в сторону 7-й авеню. Через четверть часа он будет на месте, увидит тренера. Как можно было забыть про него, про человека, фактически заменившего ему отца? Фрэнк с досадой ударил кулаком по раскрытой ладони. Тренер всегда говорил, что на ринге, как и в жизни, без выходных ситуаций не бывает. Главное оружие любого человека разум. «Да, да, еще раз да. Поэтому Фрэнк побеждал на турнирах, поэтому попал в колледж и с успехом окончил его. Да, из-за травмы не смог выступать дальше, но разве сейчас это так важно?» Он сделал блестящую карьеру юриста, вошел в аппарат правительства штата и все благодаря наставлениям тренера, прибегая к силам разума. Когда Фрэнк перебрал в памяти события за прошедший год, ему стало стыдно. Изменив привычки, он позабыл обо всём, влюбился без оглядки, полностью доверился Кэтлин. Фрэнк резко остановился на краю тротуара, едва не выскочив на дорогу на красный сигнал светофора. Ему прогудело клаксоном свернувшее на перекрёстке такси. Светофор мигнул и зажёгся зелёным. Фрэнк быстро перешёл улицу. Если бы раньше выяснить, кем являлась Кэтлин на самом деле, узнать, что такого стряслось в её судьбе, возможно, не пришлось бы сейчас бегать от полиции и неизвестных в чёрной униформе. Конечно, сожалеть о былом уже поздно, зато самое время воспользоваться силами разума, получить дельный совет от тренера и найти убийцу Кэтлин. Фрэнк остановился напротив тёмного переулка, в конце которого виднелось приземистое здание клуба. Глянул по сторонам. По другой стороне улицы шла женщина, торопилась, скутаясь в пальто. Навстречу ей проехала машина, ослепив Фрэнка фарами. Он заслонился рукой и отвернулся. Снова начал накрапывать дождик. Проводив взглядом удалявшийся автомобиль и убедившись, что женщина далеко и не оборачивается, Фрэнк шагнул в переулок. В боксерский клуб Макса Доггерте можно было попасть двумя путями. Зайти с главного входа, но для этого надо обогнуть здание с северной стороны и постучаться в обшарпанные двери, либо взять ключ от чёрного хода в тайники и проникнуть в здание со стороны переулка. Фрэнк предпочёл более знакомый и рациональный в его ситуации способ. Ключ оказался на месте, в нише за водостоком. Фрэнк остановился, раздумывая, правильно ли поступает, явившись в клуб без предупреждения. Вдруг тренер давно побывал в мемории и забыл о своём лучшем воспитаннике. Он тряхнул головой и вставил ключ в замочную скважину на тяжёлой железной двери. Даже если Макса не окажется на месте, можно передохнуть и утром решить, что делать дальше, затем уйти, вернув ключ на место. Как только щёлкнул замок, Фрэнк дёрнул ручку на себя и нырнул в открывшийся проём, в темноту. Сразу хотел закрыть дверь на задвижку, но тут под потолком вспыхнули лампы. Стоя в пол оборота к залу, он лишь успел пригнуться и резко отпрянуть в сторону. Безбольная бита чиркнула по предплечью, с хрустом врезалась в стену, выбив приличный кусок штукатурки. Развернувшись, Фрэнк прижал локти к бокам и уже почти распрямил левую руку, метя противнику в подбородок, но вовремя сдержался. «Шелби!» — выдохнул нападавший, отведя биту для удара. На перекошенном от злости лице Макса Доггерта появилось удивление, но спустя мгновение он стал серьёзным и собранным. Опустил биту. «Да, я». Фрэнк посмотрел в глаза тренеру. «Разум подсказал мне прийти сюда. Выслушайте мою историю и после решайте, звонить в полицию или помочь».